Страница 267, глава 2, долитературный период. Художественная литература появляется в Риме сравнительно поздно. Она возникает в середине третьего века до нашей эры, в процессе эллинизации римской культуры. Когда Рим был уже окончательно сложившимся рабовладельческим полисом, И успел распространить свою власть почти на всю Италию. Словесное искусство более раннего времени не шло далее зачатков литературы, которые были частью поглощены, частью оттеснены последующим развитием. Период распада родового строя и возникновения классового общества, сопровождавшийся в Греции литературным расцветом, для римской литературы прошел бесплодно. Это отставание литературы от темпов социального и политического развития римской общины коренится не в какой-либо неспособности римлян к художественному творчеству, как иногда утверждают буржуазные ученые, а в специфических условиях ранней римской истории. Рим был одной из общин древнего Лация. Небольшой области у западного побережья Италии к югу от Этрурии. Обитатели Лация, латиняне составляли одно из звеньев ряда племен Италии, связанных между собой единством культуры и языковой близостью. Латинский язык принадлежит группе так называемых италийских языков. Другое ответвление их представлено многочисленными. Умбра сабельскими говорами, среди которых лучше всего известен язык умбров в восточной части Средней Италии и язык осков в Средней и Южной Италии. Население Италии отличалось, однако, большой пестротой как в этнографическом, так и в языковом отношении. Из народностей, говоривших на неиталийских языках, Наибольшее значение имели этруски, утвердившиеся в северо-западной части полуострова, и греки, создавшие в Сицилии и Южной Италии сеть своих колоний – Великая Греция. Этруски и греки вели между собой борьбу за морскую гегемонию на западном побережье Италии. Лаций, расположенный между Этрурией и греческими колониями, компании, оказался вовлеченным в эту борьбу. Традиция римских историков приурочивает основание Рима к середине восьмого века до нашей эры, обычно к 753 году. Результаты археологических изысканий не позволяют, однако, рассматривать это основание как какой-либо единовременный акт. Первые поселения, латинские и сабинские, на территории будущего Рима, возникли ранее традиционные даты. Объединение этих поселений произошло позже нее, и притом в несколько приемов. Решающую роль в образовании римского полиса сыграло время, когда в Риме правили цари Этрусской династии. Рим, служивший проводником Этрусского влияния в Лаце, занимал тогда преобладающее место среди латинских городов. На этом первом этапе истории Рима условия складывались благополучно для культурного развития молодого полиса. Росли материальная культура и техника, появилась письменность. Замечается усложнение в области религии. Старинные римские верования отличались чрезвычайной примитивностью. Отдельные предметы и процессы Обожествлялись, но римляне зачастую еще не отвлекали этих богов от сферы их правления, мыслили их не самостоятельными существами, а безличными силами, находящимися внутри предмета или процесса, нераздельно слитыми с ними. Племенные божества, предки, представлялись в виде животных, волк, дятел. Наряду с этими примитивными верованиями стали вводиться отчасти через посредства этрусков культы греческих очеловеченных божеств. В Рим проникает представление греческой мифологии. В конце VI века до нашей эры этрусские цари были свергнуты и установилась Аристократическая Республика. Вскоре после этого положение Рима резко изменилось. Страница 268. Он на время теряет свое преобладание в Лации и становится обособленной общиной, вынужденной вести непрерывные войны с соседями. Передвижение итальянских горных племен создают преграду для сношений с компанией. В самом Риме усиливается удельный вес консервативного сельского элемента, и в культурном развитии наступает замедление. Внутри общины идет борьба между плебеями и патрициями. В этой длительной борьбе, продолжавшейся около двух столетий, v iv века, плебеи завоевали себе политические права. Но римская деревня с ее многочисленными мелкими свободными землевладельцами и значительными пережитками родового быта, оставалось оплотом аристократии, и идеологическое господство патрицианского жречества не было сломлено. Суровая дисциплина трудолюбивой крестьянской общины, семейный строй, основанный на неограниченной власти отца, привязанность к старине, эти черты патриархально-земледельческого быта были свойственны Риму еще в третьем веке. Процесс внедрения греческих богов в римскую религию надолго приостановился. Центральное место в ней занимала обрядовая сторона, поддерживаемая жречеством, а мифологические представления оставались бедными и неразвитыми. Для создания многообразных поэтических форм на мифологической и культовой основе как это имело место в Греции, в Риме этого времени не было ни почвы, ни достаточных движущих сил. Культурное влияние этрусков на Рим, очень значительное в древние времена, действовало в том же направлении. У этрусков была богатая письменность, но их многочисленные книги имели религиозный жреческий характер. Литературу этруски не создали, Что же касается соседей Рима из числа италийских племен, то они зачастую находились на еще более низком культурном уровне, чем римляне. Замкнутое положение римской общины, и ее консерватизм, идеологическое господство жречества, культурное влияние этрусков, все это тормозило в Риме v 4 веков до нашей эры идеологическое развитие в целом. Становление литературы в частности. В особенности это отразилось на поэзии, которая в полной мере сохраняла еще фольклорный характер. В Древнем Риме можно установить наличие всех тех основных типов песенных образований, с которыми мы встречались при рассмотрении фольклорных истоков греческой литературы. Ритмизованная или метрическая речь которое слово еще не вполне отделилось от музыки, сопровождает трудовые операции и обрядовые акты, и характер их определяет собой жанровые особенности песни. Древнейшими памятниками римской поэзии являются культовые гимны, сохранившиеся в записях жрецов. В марте и октябре каждого года коллегия Салиев, Прыгунов, жрецов бога Марса, совершала ритуальный обход города Рима. В воинском облачении со священными щитами и копьями или посохами они плясали по городу, ударяя посохами о щиты и обращаясь с культовыми призывами к различным богам. Сохранились в очень искаженном виде цитаты из их старинного гимна. Этот наиболее Древний латинский поэтический текст впоследствии был непонятен даже для жрецов исполнителей гимна. Другая жреческая коллегия Арвальские пашенные братья справляла в мае трехдневное празднество земледельческой богини Деа Диа. До нас дошли протоколы их священных действий относящиеся уже к эпохе империи и записях. их Гимна. Жрецы плясали, трижды повторяя по записке стихи своей песни, не столь архаичный, как гимн Салиев, но также принадлежащий к числу самых ранних памятников латинского языка. Это культовое обращение к богам с просьбой о благополучии посевов. Оно поддается лишь предположительному переводу. Страница 269 -я. Помогите нам, Лары, не дозволь мар-мар, мору пагуби обрушиться на более многих. Сытым будешь, свирепый Марс, на порог вскочи, стой, бер-бер. Попеременно призовите всех семенных духов, помоги нам, мар-мар. Сохранившиеся записи римских песен, однако, немногочисленны и случайны, а то, что имеется, нередко относится к более поздним временам. Несколько молитв, заклинаний, предсказаний оракулов, примет народного календаря, таков примерно состав песенных текстов, восходящих к долитературному периоду. Сведения о других видах песен основаны не столько на непосредственных записях, сколько на сообщениях римских писателей. Так римские писатели упоминают о различных видах рабочей песни. При сборе винограда, при предении и тканье, о песнях пастухов и грибцов. Текстов не сохранилось, только для песни грибцов имеется позднеантичная литературная имитация с припевом. «Эй, егрибцы, пусть нам эхо отдаст наша гулкая эя!» Встречается также указание на колыбельные песни, на песни детских игр. Например, Шалудивым тот пусть будет, кто последним прибежит». Больше сведений сохранилось об обрядовых песнях. На похоронах под звуки флейты исполнялась «нэния» — «причитание». Причитали женщины-родственницы покойника, но запивалой обычно являлась наемная плакальщица, профессионалка заплачки. Ныне заключала в себе как выражение скорби, так и похвалу усопшему, которая должна была по древним представлениям помочь мертвецу на загробных путях. Древнеримская религия приписывала специальных богов, отдельным процессом. Римляне чтили богиню нынию, как покровительницу умерших. Самый термин «Нэнния», встречающийся и у фригийцев в Малой Азии, попал, возможно, в Рим через посредство этрусков, с которыми связано очень много моментов римской обрядности. Обычай приглашать на похороны плакальщиц впоследствии исчез, и словом «ныне» стали обозначать всякую заунывную, монотонную и скучную песню. На праздниках плодородия звучали насмешливые песни, аналогичные греческим ямбам. Здесь, как и у греков, смех, брань и сквернословие рассматривались как помощь жизнетворящим силам природы, а также в более позднем осмыслении как средство от злых демонов, завидующих. человеческому счастью. Сравните представление о зависти богов у Эсхила и Геродота. Песня эти назывались фесценистскими. Насмешки и балагуры получали наименование фесценинов. Мнения античных ученых в объяснении термина разделились. Одни производили его от имени города Фесцениум в южной Этрурии, около области родственных латинянам, фалисков. Другие связывали со словом фасцениум, магический заговор или фал. Современные исследователи также колеблются между этими двумя предположениями. Фаллический характер фасценинских песен и магическое значение, приписывавшееся им, не подлежат сомнению, но лингвистически первое толкование представляется более правдоподобным. О фисценинской вольности на празднествах жатвы упоминает римский поэт Горации, 65-й, 8 -й год до нашей эры. В праздники эти вошел Фисценин, шаловливых обычай. Бранью крестьяне в стихах осыпали друг друга чередою. Послание книга 2, послание первое, стихи 145 146 «Чередою» означает, что две группы, два хора, вступали между собой в перебранку, осыпая друг друга резкими насмешками. Страница 270. Фессининские песни очень долго держались в римском быту, особенно в свадебном обряде. Свадьба также являлась празднеством плодородия, и на долю новобрачных – выпадало немалое количество праздничных поношений. Момент обрядового поношения особенно ярко представляется в триумфальных песнях. Триумф — наивысшая почесть, какая могла быть предоставлена римскому полководцу, одержавшему решительную победу над неприятелем. В торжественном шествии армия вступала в Рим, что обычно не допускалось. Триумфатор являл собой в этот день образ Юпитера капиталистского, верховного бога римской общины. В одеянии Юпитера, со всеми знаками отличия, присвоенными изображению этого божества и приносившимися на этот случай из храма, продвигался он на золотой колеснице бога, запряженной четырьмя белыми конями, к храму, где слагал свой победный лавровый венок на лона кумира, Во время процессии воины перебрасывались песенками, позорящими полководца. На триумфе Юлия Цезаря пели, например, о его мотовстве и разврате. Горожане, жен храните, с нами лысый любодей. Всю добычу проблудил ты в Риме деньги взял в заем. Поношения были.. необходимой частью триумфальной обрядности. Весь характер триумфа свидетельствует о том, что победитель совершал свой въезд как воплощение Бога общины. Впоследствии такое отождествление стало казаться опасной заносчивостью, и государственный раб, державший над триумфатором золотой венец, непрестанно повторял ему «Оглядывайся назад и помни, что ты человек». Для того, чтобы устранить возможность сглазить триумфатора, ему вручали специальные амулеты. Триумфальные песни осмыслялись, вероятно, так же, как один из способов омрачить торжество и предохранить счастливца от зависти. Сравните русские обычаи бить посуду на свадьбе, а также всевозможные средства от дурного глаза при какой-либо похвале. Праздничное поношение носило фиктивный, чисто обрядовый характер, но фисценинские песни могли служить и для выражения общественного порицания. Италийский народный обычай допускал публичное поругание как средство общественного воздействия на лицо, совершившее неблаговидный поступок. Под окнами дома виновного устраивали кошачий концерт или разносили, так называлось это поругание, его на улице, окружив гурьбой. Сравните аналогичный греческий обычай. В случае надобности такое поругание могло служить и орудием социального протеста. Древнеримское законодательство «12 таблиц» Угрожала жестокими карами за дурные песни, под которыми понимались, с одной стороны, позорящие песни фесценинского типа, а с другой — магические заговоры, имевшие целью нанести кому-либо личный или имущественный вред. Наши источники упоминают еще об одном виде песенного фольклора — о пировых застольных песнях. Важнейшее из этих сообщений восходит Катону, государственному деятелю и писателю II века до нашей эры. По его словам, в Риме некогда на пирах, присутствующими поочередно, исполнялись под звуки флейты песни, прославлявшие знаменитых мужей. От этих песен, принадлежавших, очевидно, к лирико-эпическому жанру, прямых следов не сохранилось. Обычай, о котором говорит Катон, — вывелся задолго до него, и не сам Катон, ни позднейшие римские авторы, сообщающие о застольных песнях, не имели в своем распоряжении никаких записей. Страница 271. Вопрос о зачатках эпоса в Риме получил, однако, большое значение в связи с более широкой проблемой происхождения римских исторических преданий. В трудах римских историков... мы находим последовательное изложение судеб римской общины, начиная с момента предполагаемого основания ее в 753 году до нашей эры, и подробные рассказы об отдельных деятелях Древнего Рима. Если бы эти рассказы были достоверны, пришлось бы признать, что ни один древний народ не имел такого точного знания о своем прошлом, как римляне. В действительности у римлян не было почти никаких сведений о царском периоде своей истории. Они имели очень незначительные материалы о первых двух столетиях республики. Рассказы римских историков о событиях, и в особенности о лицах этого времени, представляют собой в очень значительной мере легендарную историю. Предание о близнецах-основателях Рима Ромуле и Реме а девушки торпеи предавшие неприятелю крепость которую защищал ее отец о поединке трех братьев близнецов Горациев с тремя братьями близнецами куриациями и так далее все это типичные фольклорные сюжеты Изукрашены легендами также образы деятелей ранней республики вроде Карелиана, Цинцината или камила откуда Римские историки черпали эти легенды. Еще в конце XVII века было высказано предположение, что источником послужили здесь песни, передававшиеся из поколения в поколение, именно те застольные песни, о которых сообщает Катон. Исходя из этого, знаменитый историк Нибур 1776-1831 годы основоположник критического метода в изучении древней истории, развил следующую гипотезу. Рассказы римских историков о древнейшем Риме является прозаическим переложением римского эпоса. Современник Вольфа и Лахмана Нибур представлял себе древние римские эпические поэмы, состоящими из ряда песен, и пытался восстановить их содержание. Эта сторона его гипотезы вызывало справедливые возражения. Можно предполагать наличие в Риме фольклорных эпических песен, но нет никаких оснований для утверждения, что римский фольклор развился до стадии больших поэм. Однако противники Нибура впадали в другую крайность. Наблюдая некоторые случаи несомненного перенесения греческих сказаний в римскую историю, Они пытались обобщить этот процесс и истолковать все римские легенды как искусственную ученую конструкцию по греческому образцу, отрицая в них присутствие римского фольклорного элемента. В этом пункте гипотеза Нибура, получившая дальнейшее развитие у русского ученого Благовещенского, представляется гораздо более правдоподобной. Здесь уместно отметить одно чрезвычайно существенное отличие римского повествовательного фольклора от греческого. Греческое мифотворчество развивалось главным образом в форме сказаний о героях. Герои были предметами культового почитания в греческих общинах. Они мыслились как люди, действительно существовавшие в прошлом, но в представлении греков это было особенное прошлое, отличное от простого исторического прошлого, с особенными людьми, ближе стоявшими к богам и часто находившимися с ними в родственных отношениях. Гесиод помещает в качестве особого этапа, непосредственно предшествующего железному поколению современности, славных героев, божественный род, называют их люди полубогами, они на земле обитали пред нами. Иначе обстояло дело в Риме. Римская религия с ее бледными, почти не связанными между собой божественными фигурами и отсутствием культа героев, не представляла благодатной почвы для развития героических сказаний указанного типа. Страница 272. Лишь немногие фигуры, как, например, мифический основатель Рима, обожествленный Ромул, обнаруживает в этом отношении сходство с греческими героями. Римляне почитали предков, но представляли их себе обыкновенными людьми. Римские сказания сосредоточены по преимуществу вокруг образов, отнесенных не к мифологическому, а к историческому прошлому, и римский повествовательный фольклор развертывается в главном образом в форме исторической легенды. Это коренное различие фольклорной почвы, мифологического предания в Греции, легендарно-исторического в Риме, скажется впоследствии на римской литературе. Оно нашло отражение и в изобразительном искусстве. Для римской живописи и римских рельефов характерен интерес к исторической тематике. И в отличие от идеализирующих тенденций греческого искусства, римский портрет стремится к точной передаче индивидуальных черт реального лица. Совершенно нет надобности мыслить себе римский повествовательный фольклор, исключительно в форме лирико-эпической песни. Рядом с ней вполне вероятна и традиция прозаического сказания, родового или жреческого. К местным преданиям присоединялись греческие, которые просачивались в Лации и непосредственно от кампанских греков и через Эртрурию. Италия издавна входила в географический кругозор греческой мифологии. Это была Гесперия, вечерняя западная страна, область заката и смерти. Считалось, что вблизи Сицилии и Италии происходили странствия Одиссея. Здесь были локализованы полифем и эол, кирка и вход в подземное царство.